Глава 31 Проснулась я уже утром. По привычке осмотрела кровать на предмет мужчин, которых я туда не приглашала, и только потом вспомнила. Ах, это же утро победившей королевы! Во мне должна была усилиться магия. Возможно, я махну на рукой, и он исчезнет. Или отправится в дальние земли вслед за Кристофером. но не для личных целей, а ради пополнения государственной казны. Я постаралась очистить голову от мыслей о дорогом родственнике и непростом похмелье, которое организовала ему на сегодня. Какого яка этот колдун требовал больше внимания, чем мои собственные дети? Аутбьорген благосклонно сиял на своем месте. Такое приятное было свечение, Цвет у солнца изменился от красного золота к белому. А это что такое? Сначала я решила, что мне мерещится, но потом все же поверила глазам. Кажется, я стала различать магические связи между предметами. Так, от зеркала ко мне тянулся грязно-серый отросток, неплотный, как тонкое облачко, зато прямо к сердцу. Любопытно кто из нас кого подпитывал. Скорее всего, королева тянула эту энергию давно, а Дарану ничего не стоило ей делиться. Впрочем, он всегда мог дернуть обратно столько, сколько захочет. Я почти с ненавистью рассматривала отвернутую к стене махину. Не стоило зацикливаться на том, для чего ответов я пока не нашла. Продолжила осмотр. Комплект из камней потяжелел от количества магии, однако напрямую с окружающими предметами не сообщался, только со мной. Обязательно надену их сегодня тоже. Другая интересная деталь. Стоило мне ступить на пол, как на нем появлялся отпечаток, разводы разбегались в разные стороны. То же самое происходило, если приложить руку к стене, да что там мелочи, изменилась и сама комната. Тусклые обои заблестели королевскими ромбами. Из трех окон лился холодный хмурый свет, ставни больше не были закрыты. Куда-то исчезла пыль, подоконники и углы больше не вызывали немедленного желания чихнуть. А ведь до этого мою спальню прибирали несколько раз в день, и все равно никакого эффекта. Я списывала так себе результат на обилие собирающих пыль поверхностей, занавесей, гобеленов, ковров и на кривые руки замковых слуг. Подошла к окну, опасаясь, что пейзажи Ритании сейчас вгонят в меня в тоску. Однако там хозяйничала то ли поздняя весна, то ли раннее лето. Замок стоял на высоком холме. Мне показалось, что внизу я слышу речушку с бурным течением, Со всех сторон к нашему жилищу подступал лес. И что в этом страшного? Природа как природа, глаза отдыхают. В последнее время вокруг замка почти все время бушевала буря из черного песка. Все думают, что ее наслал наследник престола, когда не сумел справиться с очередным всплеском. Бригитта вошла и, стянув шлем, мялась на пороге. Незаметно и осторожно оглядывалась. Но, клянусь духами сгинувших рудокопов, это Даррен. Он много раз говорил, что королевской семье стоит переехать в жилище попроще, пока на трон не взойдет сильный маг и не возьмет замок под контроль. «Дай-ка угадаю». Я описывала то, что только что открылось глазам, и поэтому тщательно подбирала слова. «Наш дворец выполняет роль аккумулятора». в смысле кладовой и собирает энергию целых поколений магов. Если ее недостаточно или обмена не происходит, начинается разлад. Гномиха пошире распахнула глаза, показывая, что ничего в этом не смыслило. Аккумулятор ее, скорее всего, напугал фонетической близостью к королевской фамилии. С трещинами, ржавчинами и даже паутиной было бесполезно бороться. Поэтому Анет кормила меня отговорками и изображала бурную деятельность — выведешь пятно в одном месте, появится в другом. Такие бури, рассказывают, начались после того, как погибла невеста герцога. Пол часто ходил ходуном, особенно на верхних этажах. Сам он отселился в отдельный чертог. После смерти короля отца стихия хозяйничала все крепче. так что не верю я в причастность их высочества Леонардо». Я провела рукой по обоям. Магия распространялась по замку, как круги на воде. Правда, чтобы наблюдать за ее игрой, мне нужно было максимально расфокусировать взгляд. «Ты что-нибудь видишь?» — спросила Бригитту, еще раз постучав по стене. «Интересно же, как этот эффект воспринимается окружающими». «Ваше Величество, а это что такое? У вас такая нежная ручка, не колотите сильно. Покрытие теперь соответствует королевским покоям. Золотые нити — самые лучшие, но если не нравится, то переклеим. Монеты же потекли обратно в казну, вы можете не волноваться». В коридоре слышался нестройный стук. Я вопросительно глянула на гномиху. Та замотала головой, мол, волноваться не о чем. Это те, кто вышел на дневную смену, приветствуют Бьоргин. Бросив взгляд на раскаленную святыню, она ойкнула и опустилась на колени. Напялила шлем и принялась отбивать поклоны, высекая искры с каменных плит. Перед этим она сползла с ковра, чтобы не наделать дыр. «Я только там кланялась, а здесь на вас переключилась. Вы же тоже наше светило, только не подземное, а земное». пояснила моя наперстница, когда я помогла ей подняться. «Надеюсь, Небесная на нас не обидится. Лео у себя? Я бы позавтракала с сыном. Еще ему нужно выбрать наставников. А кто преподает научные дисциплины? С Дарреном он иметь дело не желает. И все равно, еще час ушел на то, чтобы меня одеть». Гномы позаботились и выписали мне ведьму с навыками бытового мага в помощь Бригитте. Несчастное платье Белоснежки, в котором я блистала вчера, обе полночи резали, надставляли, добавляли шнуровку, раздобыли где-то черный тюль, и сейчас одеяния подгоняли прямо на мне. В итоге я осталась довольна, в меру скромно и строго, но с королевским шармом. Закрутилось у примерочного зеркала чуть дольше обычного, на всякий случай отойдя подальше, и Даррен не заставил себя ждать. «Хм, а мне нравится», — заявил он, отправляя в рот листок салата. Чернокнижник завтракал у себя в комнате. «Привыкаю к этому цвету, Тори. Черные простыни, черное кружево, белое тело. Ты съела яблочко». Я зашипела, потому что в самом деле, чтобы избавиться от головной боли, приправленной дикими фантазиями о том, как я срываю с него рубашку, яблоко я сгрызла еще в кровати. Не отвечая ему, отправилась вон. «И тебе доброе утро!» — неслось мне вслед. «Какой он подозрительно довольный!» «Не распыляй магию понапрасну!» «Уверен, до ночи ничего не случится, но ты бы поостереглась!» Тяжелая дверь кое-как выпустила меня, и слова чернокнижника прозвучали в пустой комнате.